Дорога недолго была грунтовой. Она растворилась в каменистых холмах, где колеса джипа выбивали фонтаны мелкой белой пыли. Артур ввел машину до рассвета, потом, остановившись, разбудил Кея и Томи. Они поели копченого мяса, запаянного в грубые пластиковые пакеты. Потом Артур уснул, а Кей сел за руль. Он проехал еще десяток километров, болтая всякой ерунде с Томми и слушая радио. На Граале, похоже, было лишь два канала, планетарный и имперский. В полдень трансляция музыки по планетарному прервалась, и они услышали выступление императора. Грейс сказал лишь то, что Кейс ждал последние 10 дней. Началась война с Дарлоком. Поводом был взрыв в имперском посольстве на Нарде, центральной планете Дарлокского единения, но Дач лишь усмехнулся, вспоминая Вячеслава и спецгруппы ЩИТ. он не ждал от этой войны особых потрясений. Единственный союзник Дарлока, союз Алкари, имел достаточно собственных проблем. Тройственный альянс, основанный на имперском флоте, десантных отрядах Булратии и Меклонской технике, был сейчас однозначно сильнейшим в галактике. Возможно, став император задачу полного уничтожения древней расы, в игру вступили бы силикоиды, зашевелилась бы конфедерация «Псилон», и пламя новой войны захлестнуло бы мир. Но на этот раз все ограничится уничтожением вражеского флота и оккупацией десятка планет. Кей был почти уверен в этом. Каль, кружившая во флайере в сотни километров от них, Рок заставил ее проверить вначале другую дорогу. Тоже услышала речь императора. Скорее всего, она поняла, что эсминец Слимака уже давно идет через гипер соединение с эскадрой, но поручиться было трудно. Сознание Каль, которому всегда не хватало твердости, стремительно погружалось в собственный искаженный мир. В этом мире не было больше ни Императора, ни Лемака, ни планеты Инсидиос, где ее пост уже объявили вакантным. Существовал лишь Грааль, изумрудно-зеленый в низинах, бесплодный каменистый в горах. Существовали редкие поселения, где можно было расспрашивать о старом джипе с тремя пассажирами. Существовал Кей Альтус и Артур, раздвоившийся каким-то чудовищным образом. Машина служила им до вечера, пока холмы не сменили с плоскогорьем, усыпанным огромными валунами. Кею невольно пришла мысль о леднике, но в камнях не было и следа обточенности, сплошные острые углы и рваные грани. Он заглушил моторы, и тишина обволокла древний джип погребальной пеленой. «На карте это место названо «злой землей», — сказал Артур. А местные жители предпочитают нецензурное слово». «Почему?» — полюбопытствовал Кей. «Очень много несчастных случаев с теми, кто здесь бывает. Почти сто процентов. Обострение хронических болезней, неосторожное обращение с оружием, падение со скал. Еще пять-шесть лет, и местные власти занялись бы этим местом всерьез. Мы поэтому так спешили». «А как бы ты назвал злую землю?» «Порогом». «Не бойся, Кей, у тебя есть ключ. Даже два». «Ты сам это знал, иначе не рвался бы за Томми». Артур выбрался из машины, отошел за ближайший валун и крикнул. «Но, Но постарайся, постарайся быть рядом с кем-то кем из нас, нас хорошо? хорошо?» Они оставили джипы и пошли на юг по безжизненной пустыне, перебираясь через мелкие валуны и огибая большие. Кей разделил груз продуктов на три части – и мальчишки молча распихали пакеты по карманам курток. На разговор не хватало ни сил, ни желания, и Дэч заметил, что стал путать Артура и Томми. Идентичность их тел и одежды подкреплялась пугающим сходством поведения. То ли Томми непроизвольно подстраивался под Артура, то ли, как ни странно, это было наоборот. Вечером Томми, скотившись с шаткого валуна, царапал щеку. Кей почувствовал при этом странное облегчение. Уже темнело, и они остановились на ночлег, расстелив на камнях содранный из кресел джипа чехлы. Полимерный бархат почти не пропускал тепло, и Кей мгновенно уснул. Утром он обнаружил, что подсохшие царапины на щеке украшают обоих мальчишек. «Отошел ночью от Литии, налетел на камень», — разъяснил Артур. «Очевидно, перед зеркалом», — только и сказал Кей. Они поели и продолжили путь. Ввел Артур. Дорога была знакома ему так, словно он шел по ней в сотый раз. Два раза пришлось сворачивать в стороны, чтобы наполнить фляги водой из маленьких холодных ключей. Кей почти все время молчал. Первый раз за последний месяц он почувствовал себя бесполезным. Ощущение, привычное в конце работы, но неожиданно ставшее до боли резким. «Дача!» А твой корабль и вправду был разумным? Спросил его Томми на одном из коротких привалов. Я программировал псевдо-свободу поведения. И что это значит? Он старался выглядеть личностью. Любой священник или программист докажет тебе, что это не имеет никакого отношения к разуму. Просто неотличимая имитация. И какая тогда разница? Да никакой. На маленькую ровную площадку между скал... Они вышли к вечеру, когда начало темнеть. Артур остановился и глянул на Кея с легкой иронией, которую тот видел в его взгляде лишь на тере. «Стоит здесь заночевать, дач?» Кейс смотрел на камни под ногами. Они были чуть темнее, чем следовало, и казались обкатанными водой. Или ветром. Или огнем. «Не стоит, я думаю. Одиночные корветы имели очень грязный движок. в споре что камень фонит». «Понял», — констатировал Артур. «Кертис садился здесь», — продолжал Кей. «Он выбирал именно такие ничейные планеты, где не было риска напороться на врага. С компьютерами он всегда был на «ты», и его бортовой журнал не вызывал претензий. Вольные охотники не признавали приказов и ни перед кем толком не отчитывались. Очень удобно. Прекрати». Дач продолжал разглядывать оплавленные камни. «Плазменная торпеда», чтобы всадить ее во вражеский транспорт. Два нейтринника. Отбиться от истребителей. Три грамма антигелия в магнитной ловушке. Вывалить на чужую планету. Очень удачные корабли. Они оказались полезнее линкоров. Тысячи кораблей. Тысячи пилот. Среди них было немало тросов. Не комплексуй, Арти. Что он хочет сказать? Томми взял Артура за руку. Они стояли перед Кеем, словно отражение в невидимом зеркале. что отец трус. Артур, Кертис Ван Кертис не твой отец. Это ты сам, лишь проживший другую жизнь. Тогда Ван Кертису было лишь 19 лет. У него не было тана денег и власти, а он не хотел умирать. Артур криво улыбнулся, не по-детски, и сказал, «Наверное, ты хочешь. Пойдемте дальше, там роща у реки». Река была тихой, не похожий на горную с заросшими колючим кустарником берегами. Обещанная роща оказалась десятком деревьев, приземистых, усыпанных сочными оранжевыми стручками. А трава, сообщил Артур, — «а колючки можно есть, но они невкусные». Из обломанных сухих веток Кей развел костер. Они поужинали мясом и черствыми лепешками, посыпанными горьковатой пряностью. Томми почти сразу уснул, не задавая вопросов, не интересуясь завтрашним днем, и дач мимолетно подумал, что мальчик начал свою собственную игру. «У нас был уговор», — сказал он Артуру. Кертис-младший смотрел на него сквозь пламя костра. «Ты и впрямь хочешь меня убить?» «Если не будет иного выхода. Я хочу правды». «До утра подождешь?» «А зачем?» «Ночью даже услов другой цвет?» Меньше надо ими играть. «Расскажи мне сказку, Кей, напоследок». Дач кинул на землю чехол, лег на тонкую ткань. Небо граали плыло над ним. Холодный сверкающий полог. Артур пристроился рядом. «Давным-давно», — сказал Кей, — «мальчик, который боялся умереть, нашел Бога». Бог был очень стар, и ему было очень скучно. Когда-то он создал мир, и в этом мире Богу не стало места. Он спросил мальчика, чего тут хочет, и мальчик ответил. Он хотел быть хозяином жизни и смерти. «Я знаю эту сказку», — сказал Артур. «В ней нет ничего интересного». «Самое смешное», — продолжал Кей, — «что мальчик не верил в Бога. Он верил только в машины, которые были ему послушны. И поэтому его Бог был машиной». и даже жизнь и смерть, отданная ему во власть, оказались машинами. А почему Бог сделал этот подарок? Потому что бесконечные власти знаний не оставляют места желаниям, и желания мальчика стали желаниями Бога. Он ушел с кремниевыми скрижалями, на которых были чертежи жизни и схемы смерти. Он постарел, прежде чем воплотил их в железо. «Спи, Артур. Я подожду до утра». «С чего вдруг?» «С того, что у этой ночи есть свой цвет, и я хочу его запомнить. Завтра один из нас умрет, верно?» «Да», — согласился Артур. «Обидно. Я успел к тебе привязаться». «Взаимно. Лучше уходи, Кей. Возьми Томми и уходите». «Я за тебя в ответе». Каль даже не стала садиться возле брошенного джипа. Флайер описал круг, поливая машину конусом прожекторного света. Потом взмыл в небо. «Я иду», — сообщила Изабелла. «Неужели ты думал уйти, а?» В кабине флайера нестерпимо воняло сортиром. Уже сутки Каль не утруждала себя посадкой для санитарных нужд, и это казалось ей вполне естественным. «Ты мне совсем не нужен», — продолжала Каль. Плевать я хотела на Атан. И на то, что ты здесь ищешь. Так, лимак Ты же наплевал, значит, не стоит оно того. лимак существующий лишь для Изабеллы Каль, кивнул со второго кресла. Он снова был старым. Каким должен был быть? Ибо Атан не нужен героям детских снов. И как убить бессмертного, я тоже знаю, продолжала Каль уже для Луиса, как-то неуловимо сменившего адмирала. матче виноват, опустил голову. «Дурак умрет сам», — продолжала Изабелла, вглядываясь в маленький экранчик ночного видения. «Надо лишь относиться к нему как к умному, и он умрет. А умного можно сломать. Он сам не захочет жить. И ты не захочешь, мальчик». Она покосилась на кресло, но Артур там не появился. Щенок ждал ее где-то внизу. Со своим двойником ниоткуда — и верным псом-телохранителем. «Я спешу», — нежно сказала Каль, бросая флайер к земле. «Спешу». Та незримая нить, которую соткал рассыпающийся разум женщины, соединила их почти так же крепко, как влюбленных. Не зная того, Каль обладала ключом, и ее флайер не падал над злой землей, где случайные неполадки становились закономерностью. Уже в розовом свете утра Каль увидела на инфракрасном экране неяркое пятно, след догоревшего костра. Хихикнула, оправляя волосы, и приземлилась метрах в 100 так, чтобы гул моторов не потревожил даже самый чуткий сон. Выбралась из кабины, волоча за ремень лазерник, не замечая ни боли в ослабевших ногах, ни холодного ветра, забирающегося под легкое платье. Над речкой плыли клочья тумана, В светло-лазурном небе еще светила какая-то упрямая звезда. Каль подошла к воде, с жадностью напилась, по собачьей вставь на четвереньки и хлебая прямо из реки. Повинуясь внезапному порыву, разделась и вымылась до пояса. Ей внезапно стало лучше. Она торопливо натянула платье, подошла к флайеру и брезгливо морчась сняла с носилок, закрепленных в грузовом отсеке, теплый плед. В чемоданчике убитого ею доктора Каль отыскала флакон со спиртом и сделала два полных глотка. Потом уселась на берегу и стала ждать. Артур проснулся первым. Во сне он прижался к Кею, и тот обнял его одной рукой. Томми с его подчеркнутыми накоилися знаниями отношений взрослый ребенок немедленно освободился бы. Кертис-младший за годы своего пути научился чувствовать разницу чужих прикосновений. Он полежал минуту, глядя в лицо Кея, в котором сейчас не было ничего, кроме въевшейся в плоть усталости, потом осторожно снял его руку. Кей продолжал спать. Артур тихонько поднялся и пошел к реке. Каль сидела неподвижно, как изваяние, укутанное каким-то шутником в плед. Артур прошел в десяти шагах, не заметив ее среди деревьев, в обманчивом утреннем свете. Изабелла беззвучно встала и пошла за ним, сохраняя ту же дистанцию. За какой-то миг ее сознание прояснилось. Она долго смотрела, как мальчик умывается, фыркая от холодной воды и принужденно, словно притворяясь перед самим собой, смеясь. В ее глазах сейчас жила тоска, нежная, как материнская любовь. Мальчик повернулся и увидел ее. «Ты доставил мне столько бед». «Артур», — сказала Каль. «Он не ответил. Он не мог сейчас говорить». «Понимаю, я тебя тоже не щадила», — продолжала женщина. «Но это была игра, которую начал ты. Надо было сдаться раньше, а ты все боролся, побеждал. Что теперь?» «Я победил», — сказал мальчик. «Я стал взрослым». «Да? Ты за этим и шел?» «Обряд инициации Кертисов. Победить СИП и армию?» «Ладно, неважно. Взрослым ты еще не стал». Она сделала шаг к Артуру, и тот отступил, войдя по щиколотку в ледяную воду. Каль приподняла лазерник и сообщила. «Мне не нужны твои секреты. Владей ими сам». «Здесь такие добрые девушки в Атане. Они переживали, что Альтос не продлил бессмертие ни себе, ни детишкам». «Ты все равно не умрешь, верно? Папочка оживит тебя на тере. Живи. Путешествуй снова». «Не надо», — сказал Артур. «Пожалуйста». «Значит, я права». Каля улыбнулась чистой улыбкой, умершей в нем много десятилетий назад. «Тебя можно сломать. Ломайся. Второго тебя я тоже убью. Окей, пусть живет. Это будет интересно». Она коснулась курка, и тонкий белый луч ударил Артура в грудь. «Первый», — сказала Каль. Артур продолжал стоять. От его куртки шел пар, словно ее прогладили утюгом. Каль снова нажала на спуск, и луч ударил мальчика в лицо. Артур стоял. «Падай», — сказала Каль. «Падай! Ты убит!» Безумие вновь закипало в ней яростным черным водоворотом. «Она выстрелила еще раз!» Артур засмеялся. «Один готов», — сообщила Каль, выпуская в мальчика целую очередь. «Второй!» Потом положила лазерник на землю и задумчиво поглядела на рощу. Кертис-младший перестал смеяться, когда она прошла мимо него. Остановилась на мгновение, коснулась плеч и поцеловала в лоб легким прощальным поцелуем. «Так надо. Спи». Течение было тихим. Каль прошла десяток метров, прежде чем ее сбила и поволокло по камням. Выплыть не составляло труда, но Артуру показалось, что Изабелла даже не пыталась бороться с потоком. На мгновение мелькнула вздернутая над водой рука, и все. Артур долго стоял в воде. А Тан исцелял лишь тело, больной разум оставался проблемой врачей. Ему не было жалко Каль, разумеется. Но и радости он не почувствовал. Потом рука Кея коснулась его ладони. «Хочешь простыть?» «Здесь была Каль», — сказал Артур. Она сошла с ума и покончила с собой. «Тебе везет, король». Артур посмотрел на своего телохранителя. «Пойдем, Дач, я все расскажу. Надо, чтобы и Томми услышал».